Важно, что в слове о полку Игореве русские именуются «детьми дашбога». В русском фольклоре дашбог был вытеснен ерилом, символом солнца и плодородия. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Том 1. Москва. 1865 год. Страница 65 В источниках Киевского периода, в дополнение к Дашбогу, мы находим еще одного бога, Хорса, представляющего Солнце в астрономическом смысле. Говоря о путешествии князя Всеслава на восток, то есть против направления движения Солнца, автор слова о полку Игореве говорит, что Всеслав пересек путь великого Хорса. Что же касается имени Хорса, Миллер предположил его происхождение от овестовского «хваре красета». Солнце. Кварсет в современном персидском. Другой важный русский бог — стребог. Его стихией была атмосфера. Он осуществлял управление ветрами — которые названы в слове о полку Игореве внуками Стрибога. Относительно имени этого бога Роман Якобсон предложил мне возможную параллель между именами Стрибог и индоарийским Шри Деви. «Шри» на санскрите означает «красота», «удача», «Шри Деви» — «богиня удачи». Следует отметить, что Стрибог по-русски не «неженская», а мужское имя. С другой стороны, стри, как на санскрите, так и на языке Авесты означает женщина. В Махабхарате женщина поэтически божественна. Шри, стри. Очевидно, что перед нами загадка. Мог ли стрибок быть изначально женским божеством? В эпической мифологии Махабхараты некоторые божества представлены то, как женские, то, как мужские. Так Дьяус, бог неба, всегда является мужским богом, но в его способности дарителя дождя представлен женщиной, беременной в течение 9 месяцев и затем рождающей дождевую воду, состоящую из солнечных лучей. Дашбог, Хорс и Стрибог кажутся составляющими нечто наподобие триады, эманирующей из Сварога. Дашбог, как мы уже знаем, был открыто назван сыном Сварога. Но Хорс, представляющий солнечный свет, и Стрибог, представляющий атмосферу, воздух, должны были также рассматриваться как эманация небес, то есть Сварога. Все три могут в таком случае именоваться «сворожичи». В данной связи следует отметить, что один из богов балтийских славян в Щецине именовался «триглав» — «трехголовый». Он может быть связан с богом или богами «ретро» — «радогость», на которого Титмар Мерсенбургский ссылается как на «зворасытьи». Это, очевидно, иная транскрипция Сварожича и может быть легко представлена множественным числом Сварожичи, хотя Титмар применяет это имя лишь к одному богу, к первому лику божеств Ретро. Однако сам Титмар говорит, что языческий храм Ретро находился в трехрогом замке, то есть замке с тремя башнями, по одной над каждыми о воротами. Предположительно, каждые ворота охранялись сворожичем. В этой связи следует рассмотреть и имя Трояна. Этот бог упоминается в русских источниках по крайней мере дважды: в Откровении апостолов и в путешествии святой девственницы через Ад. В слове о полку Игореве.